Глава 32. Появление родителей и их друзей подобно взрыву атомной бомбы. И в ее центре находится мама. Я вижу только ее. Все остальное скрывается во мраке. От шока мысли вылетают из головы, прячутся по углам, и она звенит, звенит, как пустой котел. Что родители здесь делают? Как узнали адрес? А главное – Почему тетя Марина все еще не может улететь? Я крепко цепляюсь за руку Влада. Только от его выдержки и сообразительности зависит исход сегодняшней безумной встречи. И он, как всегда, выручает. Резко отталкивает Ксюху и бросается к маме. Диана Алексеевна, вот это сюрприз! Мы ждали вас после обеда. Объясните мне, что здесь происходит? Мама перешагивает через порог и решительно направляется в комнату. «Владислав, нужно разъяснить ситуацию», — хмурится и папа. «Мы недавно узнали неприятные новости». «Да-да, проходите». «Я за ними», — шепчет Сергей Михайлович и подмигивает. «Может, кофе сварить?» «Обязательно». Муж делает шаг в сторону, пропуская гостей и соседа, который семенит следом. Но хватает за локоть Ксюху. «Пусти!» – вырывается та. «Уходи немедленно! Я вызвал Ивана. Он сейчас приедет. Хочешь и перед ним опозориться? Мы с Ванькой со школы дружим. Простит! А здесь сейчас так интересно! Намного лучше подготовленного представления!» Она проскальзывает мимо рук Влада и скрывается в комнате. Пока идет этот обмен репликами, я стою, не двигаясь, мысленно проклинаю себя за идею, которая привела к такой катастрофе. Что ж, если пришло время для правды, нужно встретить упреки с достоинством. «Что будем делать?» — шепчет Влад. «Признаваться или стоять на своем?» «Признаваться!» У нас же нет доказательств совершенного брака. Вот чёрт! Задираю подбородок и иду в комнату, но соображаю, что в таком виде я не успею открыть рот, как потерплю поражение, поэтому не останавливаюсь и прямиком направляюсь в спальню. «Регина, ты куда?» – резко окликает мама. «Есть вопросы. Стой здесь!» «В таком виде?» Развожу руки и кружусь, демонстрируя длинные ноги и белые трусики, потому что футболка едва закрывает попу. Когда поворачиваюсь к родителям, на их лицах написана паника. Папа закрывает ладонью глаза и качает головой. Влад взглядом умоляет «Не провоцируй родителей!» Но тихое бешенство, годами копившееся в душе маменькиной дочки, рвалось на свободу. «Это что?» «Бунт!» — взвизгивает мама и вытаскивает из сумочки платок. «Ну ты вышла уже из подросткового возраста!» «Вот и славно, мамочка! Поговорим, как цивилизованные люди!» «Но сначала я оденусь!» «Если найдешь что-то!» — хохочет Ксюха. «Если не найду, значит, останусь в своих супердорогих трусиках из натурального матового шелка!» «Какого шелка?» — открывает рот тетя Марина. Альберта, усевшись в кресло и задравший ноги в кобойских совпошках на подоконник, восторженно хлопает в ладоши. «Матового! Представляешь, маман!» — поясняет он. Влад тут же оказывается рядом и сталкивает его ноги на пол. Те грохают каблуками и все от неожиданности вздрагивают. «Веди себя прилично в чужом доме!» По-французски говорит мой парковщик, названному гостю. «Ха!» – отвечает тот, но ноги на всякий случай прячет под кресло. «Это у тебя ситуация неприличная!» «Запутался в бабах?» «Поздравляю! Мужчины лучше друг друга понимают!» Он подмигивает Владу. «Я вижу, как тот бледнеет и сжимает кулаки, и напрягаюсь. Будет драка!» «Француза мне не жалко, сама готова придушить гаденыша». А вот на муже нет живого места. Хоть кровь уже остановилась, глубокие порезы тянутся по всему торсу, а еще он как-то странно ходит, согнувшись на один бок. Удивительно, но спасает положение его бывшее. «А разве матового шелка не бывает?» – теряется Ксюха. Она, заметив красоту Альберта, притихла. Стоит у стены и накручивает рыжий локон на палец. «Что ты?» «Конечно, бывает!» Нежно улыбаясь, воркую я. «Терять все равно нечего. Уже нечего. Выведен особый вид гусениц, тутового шелкопряда, Которые день и ночь придут нити для дорогого женского белья. А так как на нем нет швов, вот и ползают насекомые по кругу, Стараясь не запутаться». Говорю и сама не понимаю, что вылетает изо рта. У кого-то от стресса страдает кишечник, а у меня словесный понос. «Браво!» Альберта снова оживляется. «Брависсимо! Вот это фантазия!» И тут дорожеволозой красавица наконец доходит, что ее разыграли. «Слушай ты!» — ревет Ксюха и бросается ко мне. «Это же развод!» «Конечно!» А ты сразу не догадалась? И кто из нас глупее и тупее? Я выталкиваю эти слова одним прыжком, оказываюсь у спальни и приоткрываю дверь. Нужна передышка, срочно. И Влад, сейчас придет его очередь для расстрела. Милый, помоги мне, принеси сумку. Какой он тебе милый? Это мой парень, вызавизгивает Ксюха. Но Влад уже летит ко мне. И захлопывает дверь. «Ты что-то придумала?» «Нет, но хочу просто выиграть время и остудить раздражение и злость». «Умница!» «Погоди, а твой сосед знает, как работает кофемашина?» «Разберется. Если не поймет сам, позовет помощников». «И ты у меня молодец!» Нежно целую его в щеку и отстраняюсь, заметив шальной блеск в глазах. «Региша!» Не приближайся, сошел с ума. Представляешь, что скажет мама? Она обвинит нас в разврате и запретит встречаться. Ты согласишься на это? Ох, ты совсем ее не знаешь. Я видела, как она вытащила платочек. Плохой знак. Очень. Почему? Если не действуют убеждения и ругательства, вход идет тяжелая артиллерия, давление, головная боль, даже обморок. «Наговариваешь ты на мать! Может быть, ей и правда плохо!» Пожимаю плечами и переодеваюсь. Помогаю Владу, который от каждого движения морщится, надеть рубашку и носки. Мне не нравится его состояние. Он бледный, лоб покрытый спариной. Иногда сквозь сжатые губы вырывается стон. «Тебе надо к врачу!» «Потом!» «Что-то в комнате тихо!» «Выходим!» «Он берет меня за руку и тянет за собой!» Сразу становится понятно, почему мы ничего не слышали. Разговорчивый сосед увел гостей в кухню, за которую, я знаю, не стыдно. Уборщица вчера вылезала ее до зеркального блеска. «А вот и наша сладкая парочка!» – ехидничает Альберта, но тетя Марина шелепает его по плечу. «Как вам кофе?» – спрашивает Влад. «У нас еще есть торт, дорогая!» Я сразу несусь к холодильнику. Этот момент мы успели обговорить еще вчера. Спасибо, не надо. Мама пристально смотрит на нас. Ответьте мне на вопрос. Вы женаты по-настоящему? От наступившей тишины закладывает уши. Так страшно сказать правду, но придется. Да, говорит Влад. Нет, перебиваю его я. И Я же говорила, скакивает Ксюха. «Поняли! Ваша любимая доченька водит вас за нос! Мы за дворным поссорились, вот он и решил мне отомстить!» «Мы расстались!» — громко и четко произносит Владь, глядя в глаза бывшей. «Не поссорились! расстались. ста -лись. Ясно? И причину ты знаешь!» «Нет! Поссорились! Ты был со мной в постели, а мечтала о другой бабе!» «Какая женщина это выдержит? Все ее пухлые губы! Вспомни!» Ксюха вдруг замолкает и, вытаращив глаза, смотрит на меня. С трудом подавляю желание спрятаться. И когда интересно у них был интим, ядовитая мысль выползает из подвала сознания. «Я не хочу об этом знать. Ничего!» Мама встает, а за ней поднимаются и гости. «Так просто! Неужели?» «Без скандала, разбирательства и упреков?» «Так это же они, он вспоминал!» Ксюха подлетает ко мне. «Тварь! Посмотрите на ее губы! Такое впечатление, что их всю ночь терзали любовники!» Моя рука взлетает, не успев получить команду хозяйки, и закрывает рот. Влад подлетает к бывшей, хватает ее за локоть и тащит к двери. Я только слышу, как она хлопает, а потом начинает дребезжать от стука. «О, Боже! Витя, уведи меня из этого притона!» Мама хватает руками за голову, но тут же скидывает ее и смотрит на меня. «Регина! Вон из этого дома!» «Мама! Немедленно! Мама, не приказывай мне!» Говорю тихо, но четко. «Дочь!» Выбирай, или он, или мы. Любезная Диана Алексеевна, так же нельзя. Выходит вперед сосед. Дети любят друг друга, невооруженным взглядом заметно. Любят? Мама теряет над собой контроль. Любят? Сколько дней? Один, два, неделю? Любовь – это чувство, проверенное временем. Да-да, а еще расстоянием. «Испытаниями и много чем другим!» «Сколько смертная такая ваша любовь!» Кипятится Сергей Михайлович. «А я ему благодарна! Хотя бы один человек на нашей стороне!» В кухню вбегает перепуганный Влад. Один, без Ксении. Маленькая, но победа. Он сразу заслоняет меня собой и спрашивает. «А в любовь с первого взгляда вы не верите?» «Я верю в прочное отношение!» «И защищенный тыл!» «А чем вас Влад не устраивает?» «Иду я в банк что «Что-то не получается переломить ситуацию в свою пользу!» «Может, уступить на время?» «Проигранные бои еще не проигранное сражение!» «Всем!» «Приехали!» «Мама, ты же сама мне твердила в аэропорту, что за такого мужчину нужно держаться!» «Правда?» «Удивленный Влад резко поворачивается ко мне!» и морщится от боли. Конечно, иначе я бы не решилась остаться у тебя на ночь. тетя Марина, но ну вы-то живете в свободном от предрассудков мире. Вы же должны меня понимать. Регина, я тебя прекрасно понимаю. Этот молодой человек, Марина окидывает взглядом Влада. Очень привлекателен, образован, галантнен, но вы не совсем честен с тобой. Мгновенно настораживаюсь, перебирая в уме все, что знаю о Владе, и успокаиваюсь. Я с самого начала приняла его за парковщика, причем не слишком вежливого. Для меня он с каждой проблемой раскрывался только с хорошей стороны, потому и бросилась ночью к нему в объятия без раздумий. Смотрю на Влада, но он отводит взгляд. «Что случилось?» — спрашиваю мамину подругу. «Может, объясните нам?» Ди хотела произвести разведку боем. Она никак не могла успокоиться, что ничего не знает о твоем муже. Он же все рассказал. Все, да не все. Короче, наш рейс уже дважды перенесли, поэтому Ди предложила нам переночевать в Москве в отеле «Золотой ключик». Почувствовав, как подгибаются колени, я плюхаюсь на стул. Сердопольный сосед тут же ставит передо мной чашку с дымящимся кофе. Только сейчас я вспоминаю, что мы с Владом еще и не завтракали. Садитесь, я хочу все узнать до малейших деталей. Приглашаю гостей к столу и иду к холодильнику. Вытаскиваю купленную вчера в супермаркете мясную нарезку, сыр и овощи, накрываю на стол. Мой парковщик активно мне помогает. «Как ты?» – шепчет мне, наклонившись. Погоди, голова ничего не соображает. Скажи, что тетка могла узнать о тебе в отеле? Ты не директор, а парковщик? Директор. Тогда ничего не понимаю. Но тетя Марина быстро рассеивает туман. Она, как настоящий шпион, выведала для подруги у сотрудников отеля все, что та хотела знать. Горничные на прибор рассказывали, какой их директор Козел, как он целыми днями бездельничает и тратит деньги. «Так вот», — завершает обличительную речь Марина, «отель на грани разорения, а уважаемый Влад Борисович нищ, даже костюм, в котором он появился в вашем доме, не его, а по случаю у друга». По мере ее рассказа Влад все больше мрачнеет, а я чувствую, как проваливаюсь в болото, И оно с каждым словом засасывает меня все глубже. Обман. Каждое его слово — ложь. Но разве он лгал? Просто не уточнял подробности. Задача стояла другая. Нужно было подать себя моим родителям с лучшей стороны. И мой возлюбленный справился с этим делом хорошо. Удивлена? Да он и тебе навешал лапшу на уши. Вбивает очередной гвоздь в крышку гроба наших отношений, мама. «Нет, не навешал!» — шепчу себе под нос. «Я вообще думала, что он простой парковщик». «И ты хотела привести такого человека в наш дом? Но я маму не слушаю». Смотрю на Влада. Его израненное и отечное лицо все еще вызывает жалость. Сердце щемит от боли, и душа плачет. Но радушные мечты... Разбиваются в дребезки, а осколки впиваются в меня, причиняя невыносимую боль. Регина, дорогая, Влад берет меня за руку, но я осторожно высвобождаю пальцы. Ты же ничего нового сейчас не узнала, и с отелем не все так плохо. После праздников начинается реконструкция, я приведу его в порядок, обещаю. Не давайте пустых обещаний, молодой человек. — встает отец. — У вас много незавершенных дел накопилось, и вы не торопитесь с ними разобраться. — Каких дел? У меня все под контролем. — Разве? А кто сейчас ломится в дверь? Прислушайтесь. В наступившей тишине ритмичные удары походят на музыку. Ксения старательно выбивает мелодию, чередуя толчки со звонками в дверь. — Настырная у вас девушка. — Не желает сдаваться. Мы с ней уже расстались. Ха-ха! Альберта хихикает в кулак. Так расстались, что она об этом ничего не знает. На меня бросался. А сам-то не лучше. Заткнись, пока я тебе... Вот только это вы и умеете. Подливает масло в огонь мама. Посмотрите на себя. За два дня... «Превратились в бомжа!» «Зачем ты так, мама?» «Чувство справедливости во мне сильнее обиды. Каждая рана на теле Влада — это результат борьбы за меня!» Я поворачиваюсь к ненавистному французу и смотрю ему прямо в лицо, в прозрачные змеиные глаза. А синяк под глазом поставил ему утром твой дружок. «Какой дружок?» Ахует мама и тетя Марина. Не знаю. Утром позвонили в квартиру. Влад открыл ее. И на него сразу напали. А свидетель? Поднимает руку сосед. А свидетель я видел, как бандит убегал. А я тут при чем? Альберта вскакивает и бочком прибирается к выходу. Но дорогу преграждает Влад. Ты сам мне сказал в аэропорту. Доказательства есть? Найдутся. Над подъездом висит камера. Я уже попросил проверить записи. «Маман, мы долго еще будем выслушивать этот бред!» Красавчик хватает мать за руку и тянет за собой. «Хочешь теперь сама опоздать на самолет?» «Да, с вами интересно, но нам пора!» Встает тетя Марина и цепляет двумя пальцами сына за рукав. «А с тобой придется серьезно поговорить!» Нам пора. Папа подает руку маме и мне. Жаль, что получился такой неприятный визит. Владислав, когда завершите задуманное, тогда и поговорим. Дочка, пора домой. Пошли. Я к вам не поеду. Завтра на работу. Праздники закончились. Тогда мы у тебя переночуем, предлагает мама. Нет! Чуть ли не взвизгиваю я. Мне надо побыть одной и все хорошенько обдумать. Влад, мы с тобой созвонимся. А твои вещи? Мама разводит руками, показывая на комнату, которую мы так любовно превращали в семейное гнездышко. Потом. Все потом. Я почти бегу к двери, снимаю защелку и выскакиваю в коридор сразу к лифту. Ксения теряет равновесие и вваливается в прихожую, а за ее спиной появляется Иван. Он видит моего отца и меняется в лице, расцветая широкой улыбкой. «Виктор Николаевич, не ожидал вас здесь встретить!» Мужчины здороваются за руки, обмениваются дежурными фразами и расходятся. Я чувствую, что вот-вот задохнусь, если останусь в этом доме хотя бы на минуту. Но больше всего расстраивает, что Влад обрадовался другу, и словно не заметил моего исчезновения. Пока мы ждали вызванный лифт, спускались и садились в машины, я все время оглядывалась, надеясь, что вот-вот Влад выскочит из подъезда и остановит меня. Увы, мое желание не сбывается. Уже дома, оставшись одна, понимаю, что поддалась эмоциям и сделала глупость. Нужно было стоять до конца, а я засомневалась в мужчине, с которым мне так хорошо. Позволила родителям взять над собой верх. Дура! О, Боже! У Влада сломаны ребра. Ему срочно нужно к врачу. И как я забыла! Хватаю куртку, спускаюсь во двор и снова замираю. Нет, так не пойдет. Что я делаю? Вытаскиваю телефон и набираю номер Ивана. Хорошо, что не удалила его после визитов к следователю. «Да!» – слышу его голос – «Иван, отвезите Влада в травпункт, пожалуйста!» «Не переживайте, мы уже там побывали. Перелома нет, только трещина». Врач наложил тугую повязку и отправил его домой. «О, Боже, у него в квартире настоящий бедлам! Ксения порезала всю одежду!» Не знаю, что Иван слышит в моем голосе, но он вдруг тихо говорит. «Если вы так переживаете за него, возвращайтесь».